Высокий путь. Все необходимое для жизни человека спрашивает в молитве. Это естественно для верующего. Прошения наши освящены Церковью и включены в богослужебный чин. Мы молимся об изобилии плодов земных, об избавлении от всякие скорби и нужды. А частные наши просьбы полны житейских забот, связанных с поисками невесты, работы, с улучшением здоровья или повышением зарплаты. Все это нормально. Но есть иные уровни бытия, на которых постигается то, что Бог есть истинный сердцеведец, что Он ближе нам, чем кто-либо на свете, ближе каждому, чем человек сам себе, что Он Сам жаждет помочь нам только бы мы доверились Ему безгранично. Это более высокое устроение Духа, образ жизни, приподнявшийся над земным горизонтом личности. Это проповеданный отцами путь полного вручения себя Господу, Его святой воле, когда человек ничего для себя не просит, так как полностью осознал смысл сказанного «Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 8. «Когда открывается возможность исполнения заповеди, все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Первое послание Петра, глава 5, стих 7. Тогда все разнообразие человеческих забот начинает органично сводиться к единой потребности – И остается одна единственная молитва буди, Господи, воля Твоя» или та же мольба иными словами «И Иисусе Христе помилуй меня. Такое устроение души рождается из чувства сыновнего доверия Богу. Это плод настоящей веры во всеведение и всемогущество Божие. К такой молитве приводит искреннее понимание того, что Господь, знало нас все еще до нашего рождения, и в чем мы будем нуждаться, и к чему стремиться, а потому от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Второе послание Петра, глава 1, стих 3. «Ведь поистине Бог хочет для нас исключительно только благо, а превыше всего нашего спасения» и желает его для нас гораздо сильней, чем мы сами. От искреннего понимания этих истин и рождены дерзновенные утверждения пророка. «Благо есть надеяться на Господа, нежели надеяться на человека. Благо есть уповать и на Господа, нежели уповати на князя». Псалом 117, стихи 8 и 9. «В молитве не нужно искать своего», — учил старец Парфирий Афинский. «Мы очень вещественные и приземленные люди, потому и молимся Богу корыстно. Мы просим, чтобы Он устроил наши дела, чтобы все у нас шло хорошо в магазинах, в предприятиях, в вопросах здоровья, с нашими детьми. Но ведь можно молиться без лишней озабоченности и тревоги». Мы знаем, что прошлое, настоящее и будущее – все известно, обнажено и открыто перед Богом. Ему известно исключительно все в нашей жизни, и Он всегда хочет добра. Почему же нам не довериться Ему? Не будем просить у Бога избавить нас от чего-либо, от болезней и тому подобного, или разрешить наши проблемы но будем просить у Него силы и укрепления, чтобы все перенести. Не будем стремиться приобрести то, чего мы желаем, но оставим это на волю Божию, потому что чем больше мы гоняемся за чем-то, тем дальше оно отдаляется. Будем просить в молитве лишь спасения нашей души. Но для этого требуется искусство – Таинство состоит в том, чтобы не держать в уме прошение чего-то конкретного. Таинство в том, чтобы бескорыстно испрашивать нашего соединения со Христом, не помышляя «дай мне это» или «то». Достаточно сказать «Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Ведь Богу нет нужды узнавать у нас, в чем мы нуждаемся. Он знает обо всем этом несравненно лучше нас с вами. «И подает нам свою любовь. Задача состоит в том, чтобы ответить на эту любовь молитвой и хранением его заповедей. Будем просить, чтобы исполнилась воля Божия. Это самое полезное, самое безопасное для нас и для тех, о ком мы молимся. Я не боюсь ада и не думаю о рае. Я прошу у Бога лишь о том, чтобы Он помиловал весь мир и меня». Когда я молюсь, всех воспринимаю в Духе Христовом, готов молиться о всем мире. У людей, вошедших в такие высокие пределы веры, все в жизни устраивается премудро и гармонично, так как их воля полностью созвучна воле Божественной. Ничто не вступает в противоречие, не нарушается внутренний мир, все обстоятельства складываются благополучно, богоугодно. Но только надо учесть, что это духовная гармония, а не та, что утешает наших чувств в простую пятерицу, то есть пять основных чувств. Стало быть, она неощутима для натур поверхностных и внешних. И более того, с плотско-душевной точки зрения ценности духа обычно воспринимаются в прямо противоположном значении. Потому заземленный человек не в состоянии понять, отчего радуется своей нищете бездомный странник, как он может благодарить Бога за болезни и скорби. Сколько божиих людей провели всю жизнь свою в болезнях и в застенках и благодарили Бога. И душа их не только не потерпела ущерба, но засияла светлее злата и возросла до таких высот духовности, что стали они, эти добровольные страдальцы, святыми. Но это и впрямь для плотских очей и соблазн, и безумие, предреченные Священным Писанием. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 23. Что делать? У нашего Бога все наоборот, и все, что думает мир, никак не применимо к жизни христианской. Мышление этого мира никак не совпадает с со Христом и ход нашего мышления с мышлением этого мира. Так было всегда. Когда во времена Пахомия Великого эпидемии уносили множество монашеских жизней, одни почитали это жатвой святых, а для других это было несчастье. «Молящийся молитвой «Будь воля твоя» должен быть всерьез приготовлен к тому, чтобы встретить то, что угодно тому, кому лучше нас ведомо, что послужит нам к пользе, а от чего надо нас оградить. Для кого-то спасительная боль и бедность, как для нищего Лазаря. Для кого-то губителен достаток, как для евангельского богача. Евангелие от Луки, глава 16, стихи с 19 по 31. Такая молитва действенна, когда искренно, когда духовный уровень бытия реально соответствует такому умонастроению. Но не у всех одна мера силы и не для всех одна мера дара. А потому нужно с рассуждением осознать свою меру, и если не находим в себе достаточной силы духа, не ощущаем давлеющего дерзновения, то есть достаточного, полного, то лучше, наряду с воля твоя, честно просить у Бога то, в чем ощущаем нужду. Просить, конечно, в пределах необходимого, но не излишнего. А неискренность, напоминающая игру в праведность, вряд ли будет полезна, здесь она скорее опасна. Есть путь еще более высокий, достигающий меры ангелоподобия, доступный разве что тем, чья молитва настолько неумолчна и неугасима, что истончила покровы плоти. Такой путь – это способность уже ничего не желать, не напоминать Богу об исполнении Его воли, но только воспевать Ему славу. Тогда, возможно, в жизни своей уподобиться ангелам. Ведь ангелы не молятся о себе, они существуют одним словословием. Но это трудно для человека, крепко связанного путами своей плоти, угошающей все слишком высоко простираемые порывы. Молитва благодарения еще может звучать у нас от души, естественным образом, под непосредственным действием благородного чувства, но искреннее самопроизвольное словословие – это для нас редкое, если не необычайное явление. Замечено, что радость скоротечна в сравнении с переживанием покаянной печали, скорбной самоуглубленности или безотчетной грусти. Затяжным бывает самоукорение – Долгим изживание чувства вины, тогда как радость посещает только моментами, освещая душу краткими вспышками. Строгий постовой настрой может длиться месяцы не остывая. Радость же не медлит. Ее энергия разряжается стремительно, и чувство теряет естественность, искренность. Даже пасхальная радость выдыхается за немногие дни, не застывая на взлете, не задерживаясь на гребне волны, скоро не спадающей до уровня будничной жизни. На свете нет ничего долговременного, говорит классик, а потому и радость в следующую минуту за первую уже не так жива. В третью минуту она становится еще слабее и, наконец, незаметно сливается с обыкновенным положением души, как на воде круг, рожденный падением камешка, наконец сливается с гладкую поверхностью. В чем причина столь различного переживания чувств скорби и радости? Прежде всего, в согбенности нашей души под гнетом ветхого бытия. Чувство угнетенности, полоненности грехом, естественно, присуще душе, имеющей падшую природу, когда все жизненное пространство ее соткано из мыслей и чувств, пропитанных ядом страсти. Печалование или покаянный настрой – есть самоощущение рефлектирующее души падшего человека, состояние внутренне обусловленное, органично присущее ей. Рефлексия от латинского рефлексио отражение, анализ собственных мыслей и переживаний, размышления, исполненные сомнений и колебаний. По той же причине состояние чистой возвышенной радости никак не может быть естественным порождением ветха природного бытия. Поэтому наши моменты радости являются лишь эмоциональной реакцией, вспышками чувств. Это душевные волнения, которым свойственны ограниченность и краткость. Они, подобно рябе на поверхности вод, не затрагивают глубин человеческого естества. Отсюда скудость положительных переживаний человека, не обновленного благодатью. Когда бывает молния, то она быстро освещает все и быстро исчезает так и наитие благодати Святаго Духа, радости духовной, не может быть в нашем смердящем сердце, потому что мы сейчас же гоним ее постыдными воспоминаниями. Вот радость духовная и не может быть долго в нашем сердце. Ее могут иметь постоянно только одни совершенные – Из церковного предания хорошо известно, как сияют внутренним светом радости подвижники святой жизни. Возможно, кому-то доводилось встречать и живых носителей этой энергии. Что отличительно, благостное расположение Духа в них не замирает, не скудеет, не покидает их. Более того, живущая в них радость греет и светит приходящим к ним людям. Так происходит от того, что в очищенных от страстей душах радость не просто проблескивает разовой вспышкой эмоций, но становится проявлением некой силы, или, иначе сказать, проекцией внутреннего устроения, отражением духа, напитанного благодатью. Что это за сила неувядающей духовной радости? и чем отлично она от мелькающих эмоциональных вспышек, затухающих, как случайная искра на лету, проясняется из апостольского учения. Природа радости святых совсем иная, если мы вникнем в известное речение апостола Павла, определяющее понятие «любовь». Первое послание к Коринфянам, глава 13, стихи с 4 по 8.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 любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразнится. то вынуждены будем согласиться, что между духовными понятиями «любовь» и «радость» можно поставить знак тождества. И если любовь никогда не перестает, то понятно, почему и радость в людях одухотворенных и благодатных никогда не истощается. «Ангельское делание небожителей, взывающих «Свят, свят, свят, Господь Саваоф» Книга пророка Исаи, глава 6, стих 3, столь невообразимо для нашего оплотненного сознания, так далеко отстоит от нашего просительного молитвословия, что законно возникают вопросы, может быть, слишком дерзкие». Разве нуждается всемогущий Бог, словно не лишенный чеславия, в нашем ему словословии? Уже ли он может быть польщен нашими похвалами? Видится что-то от нашего человеку угодия, воспевающего дифирамбы сильному мира того. Однако движущая сила славословия совсем в ином: от полноты души изливается искренняя хвала ибо от избытка сердца говорят уста. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 34. Евангелие от Луки, глава 6, стих 45. И тогда вдохновенно звучит «Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе!». Естественное побуждение к такой молитве рождается от преизобилующего чувства благодарности в сердце, объятом возвышенной радостью. И когда переживание этих чувств возрастает неудержимо, а вместе с тем уже не хватает слов для выражения благодарения, тогда рождается порыв души, который находит выход в одном единственном восклицании — слава. Это случается с душой в минуты соприкосновения с божественной благодатью, когда в человеческом сердце предощущается захватывающая дух высота и красота — Горнего мира. Но и нам, не вошедшим в меру святых подвижников, никто не зажимает уста, хотя всякий из нас не достоин воззреть и на высоту славы Твоей, Господи, но в какой-то степени все мы можем и даже должны сопровождать свои покаянные излияния и немощные прошения постоянной словословной молитвой. И через это хотя бы в малости, но все же приблизится к уподоблению ангелам. Однако как машинально звучит обычно в устах чтецов зазубренная скороговорка слава и ныне, а между тем эти святые слова, столь часто прерывающие все молитвенные тексты, ритмизирующие кафизмы и размеряющие песнопения, Своим непрерывным повтором словно призваны напоминать нам «Вложи и ты, частицу своей души, в ангельский хор хваления». Велика сила молитвы, словословия и благодарения. В час словословия смягчается ваша душа и освящается божественной благодатью. «Я хотел бы, — говорит старец Парфирий, чтобы вы научились этому искусству». Бог желает, чтобы мы уподобились ангелам. Ангелы лишь славят Бога. Их молитва и заключается единственно в словословии. Словословие – тонкая вещь, которая ускользает от человеческого понимания. Словословие – это бескорыстная молитва. Ангелы молятся не для того, чтобы что-то получить. У них есть все, и у них нет корысти. Бог и нам даровал такую возможность, чтобы наша молитва была непрестанным словословием, ангельской молитвой. В этом великая тайна. Когда войдем в эту молитву, тогда будем непрестанно славословить Бога, возлагая все на Него, как и молится наша Церковь. Весь живот наш Христу Богу предадим. Это высшая математика нашей религии.